Репатизируя симметрии, ровно сыпем слова километрами Стараясь выиграть скорость даже при безветрии Четными попытками ползем улитками к финишу, которого нету Доставайте пистолеты, будем играть в рулетку Всем, кто выиграет, дам по монетке Тем, кто проиграет на крышку гроба, положу по конфетке День жастокий меня, меня нас мало, мало года, брат уже зеленеет, мой сильный зор вдаль блестает на солнце стали, его зовут касаина, я просто дедушка. У меня в руке просто палка, ты сколько вариал, Для блядь, кто не понял, а кто понял, тот помнит, там наш выряет мол. Ровными слоями кладу голос на Да телета ранен приступится, мешадец побежит. Но не ко мне от меня, ведь там, где я он уже был, потратив много лишних сил забыл о том, что невозможно. Он нырнул в прошлое на 15 минут назад. Берите его с этого поля, Я бед вы сих хватит уже более Отпустите им тесного легкой всех вампиров, и не что не мило жить В мире, где дебилов концентрация достигла апогей, но за ними не стремлением Помочь Нет помощи, овощи, тобой будет следующий Голоду, не преследующим, знающим и не скрывающим Тая считающая дилемма, та же планета Другая система гонки за том, кто будет первым Хватит, пора бы понять Никто не собирается гнать, пока его не начнут преследовать Из этого следует, что слеп тот, кто не сведает О том, что финиша нет, и коэффициент ощутимого счастья напрямую зависит от того, где оставишь свой след Пройдет там, где есть добро, и утонув там, где его нет И утонув в том дерьме, где его нет И утонув там, где его нет Его mm нет. -hmm. Папа папа, знамени витамин, почему бачком номер 1, антивитамин, не больно, не было, всё не было длинным, тело было сильно разговор, так накрасивым. Я поживаю, живаю, поживаю, чтобы каждый обратно красивым стал, тело вернул, стал на поч, можно перевернуть, верно, длята такое же длинное, Бог сколько же лет трэп был трэпом? Пока-пока, такие, как мы, не пришли. Не превратили его в это. Свободные от штампов куплеты. Ты рождая поэт, ты рождая просвет. Стыдь там, где нет света. Разорвавшие контрактных слов тактами. Шакти уже веселятся, радуясь смыслам, что преподносят рыцари фермеры в мачистый. будет первым, хватит, пару понять. Рыцари в